Глава 28. Неожиданные приятные приключения, случившиеся с священником и цирюльником в той же Сьерра-Марене. Счастливейшие и благословенные времена были те, когда наиотважнейший из рыцарей Дон Кихот Ломанческий явился на свет Божий, так как благодаря его прекрасному намерению воскресить и вернуть уже исчезнувший и почти похороненный орден странствующего рыцарства, мы наслаждаемся в наше столь бедное веселыми развлечениями время не только прелестью правдивой истории самого Дон Кихота, но также и вставными в нее эпизодами и рассказами, которые частью также занимательны, искусны и правдивы, как и сама его история». Последний же, взявшись снова за свою расчесанную, скрученную, намотанную нить, повествует нам, что когда священник только что собрался утешить Кордению, ему помешал, дошедший до его слуха голос, грустный, и уныло говоривший следующее. «О, Боже! Неужели я нашел, наконец, место, могущее служить скрытой от всех глаз могилой для тягостного бремени этого тела, которое мне против воли приходится нести?» Да, так оно и есть, если только уединение, которое мне сулят эти горы, не обман. О, я несчастная! эти скалы и кустарники, дающие мне возможность свободно изливать свое горе перед лицом неба, куда мне приятнее в теперешнем моем настроении, чем общество каких-то ни было человеческих существ, потому что нет никого на земле, от кого можно было бы ждать совета в сомнениях облегчение в горе и помощи в несчастьях. Все эти слова священник и бывшие с ним услышали и поняли, а так как им казалось, и действительно оно так и было, что произнес их кто-то вблизи, они встали, намереваясь отыскать говорившего. Не успели они пройти двадцати шагов, как увидели за углом скалы юношу в крестьянской одежде, сидевшего под тенью ясеня, Но лица его не могли разглядеть, потому что он сидел с опущенной головой и мыл себе ноги в протекавшем там ручье. Они подошли к нему так тихо, что он их не заметил. К тому же он был весь поглощен мытьем своих ног, таких, что они казались двумя кусками белого хрусталя, родившегося среди других камней ручейка. Их поразила белизна и красота этих ног, которые, как им казалось, не были созданы для того, чтобы попирать глыбы земли или ходить за плугом и валами, как на то указывала одежда юноши. Убедившись, что тот их не заметил, священник, шедший впереди, сделал знак остальным, чтобы они присели и спрятались за лежавшими кругом обломками скал что они и сделали, внимательно следя оттуда за всеми движениями юноши. Он был одет в короткий серый плащ с капюшоном и разрезами на боках, туго перехваченный у пояса белым полотенцем, в панталонах и гамашах, тоже из серого сукна. На голове у него была серая суконная шапка. Гамаши он отвернул до половины голени, которое по белизне казалось чистейшим алебастром. Окончив мытье прекрасных своих ног, юноша тотчас же вытер их тонким платком, который он вынул из-под своей шапки. Делая это, он приподнял голову, и, наблюдавшие за ним, имели случай увидеть лицо такой несравненной красоты, что Корденио шепнул на ухо священнику. «Так как это не Люсинда, то, наверное, нечеловеческое существо — а Юноша снял шапку, и когда он тряхнул головой, у него рассыпались по плечам волосы, которым могли бы позавидовать солнечные лучи. Тогда священник и его спутники поняли, что тот, кого они считали за крестьянского юношу, был женщиной, изящной и самой прекрасной из всех, которых когда-либо видели священник, цирюльник и даже и Кордению, если б только последний не видел и не знал Люсинды, так как он потом уверял, что с ее красотой могла соперничать только красота Люсинды. Длинные золотистые волосы не только покрывали ее плечи, но их было так много и в таком изобилии, что они скрывали ее всю, и из-под них были видны одни только ноги. Вместо гребня она стала расправлять себе волосы руками, причем если ее ноги в воде показались им кусками хрусталя, ее руки в волосах казались им кусками самого белого затвердевшего снега. Все это вызвало в тех зрителях, наблюдавших за ней, еще большее восхищение и большее желание узнать, кто она такая, поэтому они решили подойти к ней. Но при движении, сделанном ими, Когда они поднялись на ноги, красивая девушка приподняла голову и, откинув обеими руками упавшие ей на глаза волосы, посмотрела на тех, кто произвел шелест. Едва она увидела их, как вскочила и, не давая себе времени надеть башмаки или привести в порядок волосы, торопливо схватила лежавший под для нее узелок и, исполненное смущение и испуга, хотела бежать но не успела она сделать, и шести шагов, как упала на землю, потому что нежные ее ноги не в состоянии были стерпеть боль, причиняемую острыми камнями. Увидав это, те трое подбежали к ней, и священник первый сказал ей, «Остановитесь, сеньора, кто бы вы ни были, так как мы все, которых вы здесь видите, имеем лишь одно намерение служить вам». «Итак у вас нет причины обращаться в столь поспешное бегство. И ноги ваши не в состоянии вынести его, и мы не можем согласиться». На все это изумленное и смущенное она не ответила ни слова. Тогда они еще ближе подошли к ней, и священник, взяв ее за руку, сказал, «То, что ваша одежда, сеньор, скрывает от нас, ваши волосы выдали нам». Без сомнения, немаловажные причины побудили вас нарядить вашу красоту в такую недостойную ее одежду и привели вас в эту пустынную местность, где мы имели счастье встретить вас. Если и не для того, чтобы облегчить ваши страдания, то, по крайней мере, для того, чтобы дать вам совет. Потому что никакое несчастье не может привести в такое уныние и дойти до такого предела, пока еще не угасла жизнь, чтобы тот... Кто терпит бедствие, отказался выслушать даже совет, данный ему с добрыми намерениями. Так что, сеньора моя или сеньор мой, или чем бы вы ни желали быть, отбросьте страх, вызванный вас нашим появлением, и расскажите нам о вашей счастливой или несчастной судьбе, так как во всех нас вместе и в каждом в отдельности вы найдете участие к вам в вашем горе. Пока священник говорил таким образом, переодетая девушка стояла, как вкопанная, и глядела на всех, не шевельнув губами и не произнося ни слова. Совершенно точно деревенский парень, которому неожиданно показывают редкостные и никогда им невиданные вещи. Но после того, как священник вторично обратился к ней, продолжая убеждать ее в том же направлении, она глубоко вздохнула и прервала, наконец, свое молчание. Если уединение этих гор не было в состоянии скрыть меня от посторонних взоров, а распустившиеся мои волосы не дозволяют языку моему сказать ложь, напрасно стало бы я теперь притворяться в том, чему вы могли бы поверить скорее из вежливости, чем по каким-либо другим соображениям. Раз это так, сеньоры, позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за сделанные вами предложения, обязывающие меня исполнить все то, о чем вы меня просите. Хотя я и боюсь, что рассказ о моих несчастьях рядом с состраданием вызовет в вас и огорчение, так как у вас не найдется ни средства помочь моему горю, ни утешения, чтобы облегчить его. Тем не менее, опасаясь, что честь моя может пострадать в ваших глазах, раз вы открыли, что я женщина, и видите меня молодую, одну, и в такой одежде, обстоятельства, которые все вместе, взятые каждый в отдельности, могли бы запятнать любую женскую репутацию, мне приходится сказать вам то, о чем бы я хотела лучше умолчать, если б могла. Все это она, оказавшись столь красивой женщиной, проговорила без заминки, так убедительно и таким нежным голосом, что слушатели ее были не менее восхищены изяществом ее речи, чем ее красотой. Они опять стали предлагать ей свои услуги и повторили просьбу исполнить обещание, после чего она, не заставляя себя долго просить, очень скромно обулась, привела в порядок волосы и уселась на камне, вокруг которого расположились трое ее слушателей». Сделав усилие над собой, чтобы удержать слезы, набегавшие на глаза, она спокойным и внятным голосом принялась рассказывать историю своей жизни.